«Здесь слышен океан» 1993, Томоми Матидзуки. Очевидно, это одна из самых непопулярных работ Гибли. «Здесь слышен океан» выделяется в фильмографии студии благодаря своим формату, истории и атмосфере, а множество различного рода исключений делают просмотр этого аниме еще более увлекательным. Автор – Матье Пинон. В 1992 году студия Гибли существует всего 6 лет, а ее фильмография уже насчитывает множество мультфильмов. В этом году студия впервые запускает в производство проект, в котором не принимают участие ни Миядзаки, ни такахата создававшие «Принцессу Мононоке» и «Пампока». В этом нет никакого финансового риска. Изначально задуманный для показа на дружественном телевизионном канале Непон Телеби, мультфильм получает меньший бюджет, чем в среднем любой другой проект студии. Примечание. Непон Телеби. У подножия здания, в котором располагается офис телеканала, установлены часы, спроектированные Миядзаки. Конец примечания. «Дорогу молодым». С момента начала работы над этим аниме настоящая цель Гибли заключалась в том, чтобы дать слово своим молодым аниматорам и позволить им свободно выражать свои идеи. Решив адаптировать бестселлер Саэко Химура, продюсеры дают команде дополнительный бонус. Кацуя Акандо, иллюстратор каждой главы книги с момента ее ежемесячной публикации в 1990 году, становятся дизайнером персонажей. А режиссёром выбирают Томоми Матидзуки, нанятого для работы над доходным домом Икоку и капризами Апельсиновой улицы. Кто еще сможет лучше экранизировать этот подростковый роман? Давняя дружба между Такой и Ютакой рушится, когда в их средней школе в Коте на острове Сикоку появляется новая ученица – И если первый терпеть не может заносчивый характер новенькой из Токио, то второй по уши влюбляется в очаровательную рекаку, которая одинаково хороша как в учебе, так и в спорте. Вынужденная после развода родителей приехать в этот маленький городок по воле матери, девушка мечтает только об одном — воссоединиться со своим отцом в Токио. Постоянно работая, чтобы поступить в университет в столице, Она готова пойти на всё, чтобы достичь своей цели. Вне стандартов Снятый за 6 месяцев и вышедший в эфир 25 декабря, этот мультфильм отличается от всех предыдущих проектов студии тем, что в нем нет ни единого элемента фантастики. Снятый в формате воспоминаний, здесь слышен океан, рисует портрет молодежи 1990-х годов, свидетелей стремительного роста числа разводов и активной эмансипации женщин. В этом плане запоминается сцена с Рикако. Примечательно, что в отличие от большинства других аниме, здесь к мужчинам и женщинам относятся на равных. Это заметно в реалистичной сцене пощечины, грубая насильственная натура которой расходится с принципами гибли. Остается только упомянуть технический и художественный аспект отличающий это от аниме от других проектов даже названием. Это важное напоминание об универсальности Гибли, которая слишком часто воспринимается аудиторией как студия, которая производит лишь сказки. Во многом из-за этого предрассудка картина несколько страдает от своей нетрадиционности и потому не пользуется особой популярностью. Впрочем, некоторые европейские фанаты страстно спорят о наиболее подходящем дословном переводе названия «Здесь слышен океан» или «Ты слышишь море?». Этот спор — доказательство того, что у этого аниме все же есть поклонники.